Глава вторая. От передвижения к побочному заданию. Покинув кафу, они спокойно продолжили свой путь. Чтобы добраться до деревни Роуз, надо было сойти с городской дороги, но и здесь хватало повозок, к тому же патрулировали солдаты, потому и опасности быть не должно. Путь составлял четыре дня, и на второй Рорен уже начал думать, а нужно ли вообще сопровождение. Даже в ночное время он ощущал себя довольно уютно. Если призадуматься, то среди людей Роуз и группы авантюристов мужчинами были лишь Краса Роран. Потому он переживал, что ему будет неуютно. Но Роран старался думать лишь о работе. По ночам они по очереди дежурили с группой Краса. А сам Роран продолжал работать вместе с Ляпис. Потому ничего особо не изменилось. А стоит ли каждую ночь связывать Краса? «Господин Роран, ты так хочешь оставить волку стада овец?» Роуз и ее спутницы были молодыми девушками. Потому как только смена парня заканчивалась, его связывали и закидывали одного в палатку, и от этого оставалось лишь тяжело вздыхать. Еда же была лучше из того, что они пробовали. У них были и свои продукты, потому они могли ничего не просить, к тому же в этот раз все оплачивал крас, так что Лепис отказывать себе не стало. Конечно же, они брали сохранные вещи, и ничего бесполезного, и все же это не шло ни в какое сравнение с привычными консервами. Подруги Краса выказывали недовольство. Но Лепис не обращала на них внимания и с наслаждением ела. Все же за большие деньги вяленое мясо другое. Сколько ты взяла?» «Секрет. Все равно бесплатно. Господин Роран, выпить хочешь? У меня неразбавленное вино есть. В сумке настоящая марочная продукция. Что ж ты делаешь-то? Хотя да, выпью». Конечно, он не пил во время работы, но раз уж они закупили вкусную еду, Роран не собирался воротить нос. Авантюристы берут вместо воды вино, разбавленное водой. Рорен сам его пил, но вкусным оно не было. Я и хлеб хороший купила, и сыр тоже. Если слегка поджарить, просто отлично. С вином замечательно пойдёт. Похоже, тебе весело. Так ведь одно вяленое мясо, и никаких овощей. Ничего хорошего, если путешествие длинное. А раз так, то и картофель ты тоже жаришь. Выкопаю позже и залью маслом. Вкусно ведь? Хочешь? Не откажусь. Роуз и ее подчиненные готовили в котле, который достали из повозки, так что у них была вполне неплохая еда, а с подругами ели черный хлеб, веленое мясо, напоминающее подошву от ботинка, и пили то ли разбавленное вино, то ли просто воду. Ляпи же по соседству ела, не сдерживаясь и с аппетитом, чем подрывала боевой дух группы Краса. Роран даже думал поделиться, если это возможно, но у них самих было не так уж и много. Отдавать свое ему не хотелось, потому он ел вкусную еду на пару слепис. Так и продолжалось их путешествие, правда, на третий день атмосфера изменилась. Они съехали с дороги и направились к деревне Роуз. Пусть в деревню перопроходцев вела дорога, но по ней почти никто не ездил. Ее использовали в основном для перевозки товаров, необходимых для деревни, или же по ней мог поехать торговец, обходивший местные деревни, потому дорогу было сложно назвать обхоженной. Повозки раскачивались, а идти было неудобно, к тому же такую дорогу солдаты не охраняли, безопасность здесь была хуже, а напряжение постепенно нарастало. Похоже, работа оказалась сложнее, чем я думала. Лепис осматривалась по сторонам, а Роран подошел к повозке колесо, которое угодило в яму, и приложился к ней руками. С ними были одни женщины, и с пустой повозкой они бы смогли что-то сделать, но повозка была забита до отказа и невероятно тяжёлой. Вытащить из ямы ее было очень сложно, и как-то у получилось сдвинуть ее. Как-то так. Дальше будет тоже. Он слегка приподнял телегу, при этом голос его был не особо воодушевленный. А жительницы деревни ударили осла, чтобы он шел дальше. Таким образом, они и смогли вытащить повозку из ямы. Отряхнув руки, он посмотрел на ряд повозок, а Лепис все еще осматривалась по сторонам. Это было пустое поле, к тому же обзор был хорошим. Но в то же время кто-то мог спокойно увидеть их, и Роран тревожило то, что скрыться им здесь негде. «Если кто явится, мы сразу поймем. Но и бежать нам некуда. Поэтому мы и наняли вас для охраны», — ответила Роуз на жалобу Рорана. Слыша ее нежный голос, лицо краса смягчилось. Но ощутив на себе взгляды Анжи и остальных, он снова напрягся, а Роран выдал Роуз не то жалобу, не то совет. «Тогда, может, стоит пересмотреть награду?» А то так никто не согласится. Но кто-то ведь и в этот раз согласился. Роуз улыбнулась ему. Роуз хмыкнула и оставила это без ответа. Она сказала, и в этот раз. Значит кто-то уже сопровождал их на тех же условиях. Роуз впечатлила то, что еще не было такого, чтобы никто не предложил свои услуги. А Роуз подалась вперед и прошептала. Возможно, нам вновь будет нужна помощь. Хотелось бы и в следующий раз положиться на вас. Благодаря ее жесту и голосу, Рорен смог как-то оценить ситуацию. Похоже, староста постоянно подцепляла авантюристов вроде Краса. Он не знал, какое обхождение за это могло полагаться, и все же, видя такую уверенную старосту, Рорен отступил от Роуз. «Этот раз — случайность. И следующего не будет. По крайней мере, для нас. Ах, как жестоко с вашей стороны!» Роуз слегка наклонилась, подчеркнув свою грудь, чем притянула взгляд Краса а Роран отмахнулся, призывая держаться от него подальше. Он не был из тех, кто отказывался, когда предлагают, но принимать такое предложение ему не хотелось. «Нашему лидеру хоть часть такого самоконтроля!» «Но это невозможно! Одному богу это известно!» Подруги красо переговаривались, и тут мужчина почему-то увидел самодовольство на лице Лепис. Сам же Роран стал осматриваться по сторонам, убедившись, что Роуз ушла. И тут он ощутил в запахе ветра, пришедшего с поля, то, чего там не должно быть, потому и посмотрел в сторону, откуда он дул. Нападать по ветру было ребячеством, но при том, что прятаться здесь негде, а ветер будет дуть в спину, это не такая уж и глупая затея. «Кто-то приближается!» — предупредил Рорен, и все тут же напряглись. С ветром принесло запах пота и кожи. Для долго прожившего на поле боя Рорана это был запах опасности. «Разбойники!» Карас выхватил с пояса длинный меч, и вот в поле, где негде было спрятаться, стали подниматься люди. На них были неухоженные доспехи, по которым Рорен узнал об их существовании, а оружие у всех было разным. От разбойников и до Рорена и остальных было солидное расстояние. Они хотели показаться, лишь подобравшись поближе, но их заметили, потому не вышло. И все же Роран понял сразу же, что убегать бесполезно. Если бы они побросали весь багаж, то могли как-то уйти. Но маловероятно, что они откажутся от жизненно важных поставок для деревни. Лучше жить как собака, чем умереть как лев. Но если разбойники отберут все, жители деревни будут ждать лишь медленная смерть. И все же Раран спросил Ураус. Не хотите бросить багаж и сбежать? Мы не можем. Без всего этого мы... Услышав ожидаемый ответ, мужчина обреченно почесал голову. Если бежать, они не собираются. Остается лишь сражаться. Перед ними было около двух десятков вооруженных мужчин, так что Рорен случайно обронил стоявший рядом Лепис. «Ты же с ними одна справиться можешь!» И девушка тут же ткнула его в бок. Со стороны могло показаться, что она отомстила ему за то, что он сказал такую глупость. Однако Ророну было известно, что она демон, так что ее тычок на миг отдался у него в позвоночнике. «Но что ты говоришь, господин Рорен? Я же простая жрица. Конечно, я владею навыками самообороны» но ничего не смогу сделать против такого количества разбойников». Удар локтем не нанес серьезного ущерба Ророну, Хотя звук удара был довольно тяжелым. если бы кто-то видел удар вблизи, то подумал бы, что лепи стоило бы сдержаться. Но на лице Ророна было лишь раздражение. Похоже, благодаря броне урона он не получил. К тому же Ророн понимал, что перед Красом, Роу остальными не может полагаться на силу напарницы. «Прости, зря я лепнул». «Главное, что ты понял». Мужчина извинился и обыграл все как шутку, а Лепис мягко ему кивнула. «Тогда действовать буду я! Они мне не соперники!» «Не нравится мне это, но да ладно. Главное – защищать слабых». Пока Рорен с Лепис решили поступить по-своему, вперед вышли красая девушка рыцарь Лейла из его группы. Они оба выставили перед собой мечи. Анджи приготовила посох, отвечая за поддержку. Жарица Лору держалась позади и следила за ситуацией. «Мы будем следить, чтобы не появился еще отряд и защищать багаж». «Довольно просто. В смысле, надо защищать жителей деревни». Оставив все красу, Рорен потянулся к своему огромному мечу за спиной и пошел к повозкам и жительницам деревни. Следовавшая за ним Лепис чуть не проболталась, но быстро успела прикроить свой рот.